574. Гуру. Объектом воздействия темных обычно избирается астрал. Именно в нем вызывают они нужные им движение, вовлекая сюда же и мысль. Когда подвижники чувствовали волны темных воздействий, они отгоняли их, повторяя молитву Иисусову, и, сосредоточиваясь только на ней, выбрасывали из сознания плазму астральной материи, зараженной флюидами тьмы.